Не занимаюсь более земством, сказал он. Я приехал на несколько дней. Что ты с ним? Особенное, подумала графиня Нордстон, вглядываясь в его строгое, серьезное лицо, что-то он